Глава 16. Манюня едет в Ереван. Или как можно оставить без штанов лучшего отоларинголога республики? Все началось с того, что я завела себе привычку болеть. Я температурила, жаловалась на боль в ушах и заложенность в носу, дышать могла только ртом. Районный отоларинголог долго ковырялся в моей несчастной носоглотке. — Ничего не вижу, — разводил он руками. — По идее, должны быть аденоиды, но я их просто не вижу. В итоге он посоветовал вести меня в Ереван, в республиканскую детскую клиническую больницу. Там оборудование лучше, — сказал он моим родителям. — Через месяц поедем, — отмахнулся папа. — Сейчас у меня много работы, никак не успею. Ну, я не растерялась и в отместку заболела так, что мама, замученная моим нытьем, поставила отцу ультиматум. «Или ты отвезешь ребенка в Ереван прямо сейчас, или я тебе больше не жена!» Угроза возымела действие. Папа взял на работе двухдневный отпуск, и мы засобирались на прием к Самвелу Петросовичу, лучшему детскому отоларингологу республики, а по совместительству папиному хорошему другу. Когда дядя Миша узнал о планируемой поездке, то очень обрадовался. Дело в том, что дяде Мише надо было отвезти в столицу какую-то разработку, которая создавалась под его чутким руководством на релейном заводе. Эту разработку, точнее, этот агрегат с нетерпением ждали в Ереванском НИ математических машин. Вот повезло, потирал руки дядя Миша. Теперь не надо будет шесть часов кряду трястись в рейсовом автобусе. Вы спросите, как же так? Ведь дядя Миша являлся счастливым обладателем роскошного внедорожника ГАЗ-69 по кличке Вася. Почему же он не мог съездить в Ереван на своей машине? И вы будете совершенно правы в своем недоумении. Но карты судьбы легли так, что в тандеме дядя Миша-Вася верховодил почему-то Вася. Поэтому только он решал куда дядя Миша может ехать на своем автомобиле, а куда на общественном транспорте. Вообще Васидис оказался неуемным собственником и ревновал своего хозяина не только к чужим автомобилям, но и, кажется, к другим районам Армении, и как только выезжал за пределы нашего горного хребта, тут же норовил сломаться. За короткий промежуток времени Вася из вредности умудрился побывать в автомастерских всех населенных пунктов, которые находились вне периметров нашего района. А однажды он демонстративно сломался в километре от въезда в наше горное ущелье и завелся только тогда, когда вымазанный мазутом и грязью дядя Миша проорал ему под капот «Если ты сейчас же не заведешься, я больше никогда не сяду за твой руль!» «Ха!» — испугался Васидис. — Кха! Захремар! выругался дядя Миша. — Захремар, змеиный яд. Фарси. — Чтобы у тебя аккумулятор сел! Чтобы твой двигатель захлебнулся и сдох в страшных мучениях! Чтобы рабочий объем твоих цилиндров оскудел до одного литра! Чтобы всю оставшуюся жизнь ты ездил только на первой скорости и исключительно задним ходом! — Вм! — обиделся Васидис и, не дожидаясь своего хозяина, рванул домой. По крайней мере, дядя Миша утверждал, что еле успел запрыгнуть в кабину и пальцем не прикоснулся к рулю все 50 километров обратной дороги. Так что если дяде Мише предстояла поездка в какой-нибудь другой район Армении, то он благоразумно уезжал или на попутных, или рейсовым автобусом, а Вася преспокойно балбесничал на заднем дворе дяди Мишиного дома. «Ну и наглая у тебя рожа!» Ругалась каждый раз Ба, когда шла мимо Васидиса в погреб. В ответ Васидис пренебрежительно молчал. Женщин он считал рудиментарным явлением антропогенеза и брезгливо игнорировал факты их существования». Когда Ба узнала, что меня везут на прием к именитому отоларингологу, то очень обрадовалась. «Возьмите, Маню с собой», — попросила она моего папу. «Пусть заодно этот хваленный отоларинголог и ее посмотрит». «Ура!» — закричали мы с Манькой. «Мы едем в Ереван!» «Нужно собрать вам в дорогу припасов», — озабоченно пробубнила Ба. «Ма, я тебя умоляю», — заволновался дядя Миша. «Не более чем три бутерброда на человека. Соберешь снова провизию на целый полк». «Не возьму. Курочку запеку», — с нажимом сказала Ба. «А будешь выступать, еще и борща с собой в тормозе дам, ясно?» Дядя Миша приговоренно махнул рукой. «Делай, что хочешь». Выехать мы должны были ранним утром в четверг, а в среду вечером случилась катастрофа. Папа решил чуть-чуть подкоротить волосы на затылке. «У тебя все в порядке с прической?» — отговаривала его мама. «Всего сантиметр!» Папа протянул ей огромные портновские ножницы. «Совсем чуть-чуть, а то я оброс, выгляжу как баба. Нехать же мне в таком виде в Ереван!» «Тебе что, трудно?» «Ладно», — вздохнула мама и повела отца в ванную комнату. «Давай посмотрим, что тут можно сделать». «Дети!» — обернулась она к нам. «Ну-ка, выйдите отсюда, и так нечем дышать». Мы выскользнули за дверь, но не стали далеко уходить, а, затаив дыхание, принялись подслушивать. «Сантиметр, не больше», — увещевал папа. «Не вертись», — шипела мама. «Зачем ты головой дернул? Сейчас придется снова подравнивать». «Это не я верчусь. Это ты не умеешь стричь. Не нравится — стриги сам». «Жена! Это сантиметр? Ты хочешь сказать, что это сантиметр? Ну, может, два», — огрызалась мама. «Можно подумать, сантиметр что-то решает. Не оборачивайся к зеркалу, потом посмотришь». «Ну что, я еще в парикмахерскую успею!» Папа сделал попытку вырваться. «Куда? Смотри, который час! Парикмахерская давно закрыта. Лучше помолчи и не отвлекай меня!» Папа замолчал. Минут пять слышно было только щелканье ножниц. «Ну вот!» — наконец сказала мама. «Вроде как получилось. Можешь посмотреться в зеркало?» «Сейчас!» — сказал папа. Воцарилась минутная тишина. А потом раздался леденящий душу вопль. Так мог орать только пронзенный охотничьим копьем вепрь. Так могла оплакивать погибшего в первобытных болотах мамонтенка его безутешная мать. О -о -о -о -о -о -о! вопил папа. Женщина, ты что наделала? Мы отпрянули от двери очень вовремя, потому что в следующий миг папа выскочил из ванной комнаты и промчался мимо нас на предельной для человеческих возможностей скорости. Но мы не растерялись, побежали следом и застали отца в позе жертвы цирюльника перед большим зеркалом спальни и смогли, наконец, оценить по достоинству мамин бесспорный парикмахерский талант. Ничто же, сумнявшийся, она постригла отца под горшок» то есть как под горшок. Спереди у папы прическа не изменилась, те же зачесанные на бок пряди и актуальные по тем временам бакенбарды. А вот сзади вместо обещанного сантиметра мама убрала целых пять. «Ах!» — бесновался перед зеркалом папа. «Женщина, что ты со мной сделала? Как мне завтра в таком виде ехать в Ереван?» «Можно в крайнем случае побрить тебя наголо!» Мама благоразумно заперлась в ванной и выкрикивала предложение из-за двери. «Какое наголо! Ты издеваешься надо мной!» — делал попытки биться головой об стенку папа. «Можно надеть водолазку и натянуть ее высоко, на затылок!» — не унималась мама. «Или замотать шею шарфом! Имеешь право, может, у тебя горло болит!» «Двадцать градусов на улице! Какая водолазка, какой шарф!» Прорал папа и отпрянул от ужаса, снова поймав свое отражение в зеркале. «Боже мой, на кого я стал похож!» «На Емельяна Пугачева!» Вспомнила я картинку, увиденную в какой-то книге. «Хотя нет, вроде у Пугачева волосы сзади были длинные, но зато борода торчала колом!» Поспешно добавила я, видя выражение лица отца. «Ах!» — рычал папа. «Ах!» Мы с сестрами малодушно отступили в нашу спальню и заперлись там, оставив маму на растерзание отцу. Следующим утром, пока мы ехали забирать дядю Мишу и Маню, мама позвонила Ба и предупредила ее, что у папы неудачная прическа, и лучше делать вид, что ничего не случилось. — Ну что ты говоришь, Надя, и бровью не поведем! — заверила ее Ба. Поэтому, когда мы подъехали к дому, все семейство в полной боевой готовности выстроилось вдоль забора. Во главе отряда стояла Ба. Рядом топтался дядя Миша с пайком на роту солдат. Отряд замыкала празднично одетая и немилосердно причесанная Маня. Семейство фальшиво улыбалось навстречу нашей машине и всячески делало вид, что не в курсе произошедшего. — Твоя мать уже все им рассказала, — буркнул папа. Когда он вылез из машины, чтобы помочь дяде Мише убрать вещи в багажник, у наших друзей вытянулись лица. Обкарнали такие. дипломатично заметил дядя Миша. «Увы, мой бедный Йорик! Я знал его, Горацио!» — расхохоталась ба. «Юрик, Юрик! заплакал дядя Миша. «Еще одно слово, и я уеду без тебя, понял?» — вызверился на своего друга папа. «Молчу, молчу!» — дядя Миша утер слезы. «Поехали!» Все семьдесят километров до города Красносельска мы с Маней пели. Раз двадцать прокрутили весь репертуар нашего хора, начиная с бухенвальского набата и заканчивая кометасовским крунком. Дядя Миша все семьдесят километров прохрапел в такт нашему пению. И только по окаменевшему затылку моего отца было видно, что пение наше ему Наконец он не выдержал. «Девочки, вы помолчать хоть чуть-чуть можете?» «Нет, пап!» — отрапортовала я. «Если мы перестанем петь, нас мигом укачает». «Я губную гармошку взяла. Могу вам что-нибудь наиграть?» — предложила Маня. «Нет, только не это!» — испугался папа. «Вот если бы вы просто немного помолчали, а то голова уже от вас гудит». «Пусть поют!» — проснулся дядя Миша и снова затрясся от смеха. «Я уже забыл, какая у тебя прическа!» «Ты думаешь, из Красносельской рейсовые автобусы не ходят в Ереван?» Папа выпучился на него. «Высажу!» «А что я? Я ничего, я молчу!» Папа погладил себя по обкорненному затылку и тяжело вздохнул. «Обрастать, не небось, месяц!» «Ты чего? Какой месяц? Как минимум три! У тебя же сзади не прическа, а фактически челка, притом очень короткая!» Дядя Миша смеялся уже в голос. «И я таки тебе скажу, что, Анфас, ты выглядишь даже выигрышней, чем в профиль, бедный мой Йорик!» Мы с Маней покатились со смеху. Дядя Миша скорчился от хохода на переднем сиденье. Папа посмотрел на него, посмотрел на нас и тяжело вздохнул. Папе было не до смеха. Дело в том, что у главного врача больницы, где работал папа, умерла теща. И в пятницу намечались похороны. И папе надо было успеть сегодня вернуться из Еревана домой, а завтра явиться на похороны. Вот с такой прической на голове. Через несколько минут мы въехали в город Красносельск. Красносельский район Армении издавна был населен молоканами, сосланными сюда еще Екатериной II за отказ от православия. За прошедшие два века мало что изменилось в укладе их жизни. Те же побеленные избы с резными ставнями, огромные хозяйства — патриархальный уклад жизни, неприятие спиртного и табака, отсутствие телевизионных антенн на крышах домов. Часто на улицах города можно было встретить людей в национальной одежде. Каждый раз, проезжая Красносельск, ты словно попадал в русскую народную сказку. «Остановись где-нибудь, покурим», — попросил дядя Миша. «Заедем на автовокзал», — предложил папа. «Там можно и кофейку попить и покурить, а то неудобно здесь, на виду у всех». «Они же не одобряют курение». Он припарковался возле низенького здания автовокзала. «Посидите в машине, мы скоро, ладно?» «Ладно», — согласились мы. «Только вы нам принесите чего-нибудь сладенького?» «Возьмем вам бутылку лимонада «Буратино», — обещал дядя Миша. «Ура!» — обрадовались мы с Маней. И принялись терпеливо дожидаться их возвращения. А чтобы ждать было не скучно, мы высунулись в окно машины и стали любоваться городом. Взглянули направо, стоял ряд белых домов с голубыми ставнями. Взглянули налево, стоял ряд белых домов с зелеными ставнями. «Красота!» — протянула я. «Ага», — согласилась Манька. «Ой, смотри, Алёнушка!» «Где?» — я вытянула шею и увидела девочку, которая шла в нашу сторону. Девочка была в длинном белом платье и кружевном платочке. Поверх платья она повязала узорчатый тюлевый фартук с оборкой по низу. На ногах у нее были светленькие туфельки. Мы, с Маней, высунувшись из окна, во все глаза наблюдали за ней. А Ленушка под напором наших взглядов сбавила ход, а потом и вовсе остановилась в шагах в пяти от машины. Постояла в нерешительности, потом повернулась к нам спиной. Мы ахнули. У нее оказалась длинная, пышная, необычайно красивого медового оттенка коса. Ух ты! выдохнули мы. Вот это волосы! Девочка! Позвала я. Девочка не шелохнулась. Боится на что ли? воинственно шмыгнула носом Манька. «Наверно!» — шепнула я. Аленушка! Тоненьким голосом позвала Маня. «Аленушка!» — девочка дернула плечом, но не сдвинулась с места, только привычным движением поправила платочек на голове. «Аленушка!» — позвали мы. «Девочка, ты Аленушка или кто?» Девочка обернулась, посмотрела на нас с любопытством, промолчала. «Может, она глухая или немая?» Манька высунулась в окно машины так далеко, что чуть не выпала. Я еле успела вцепиться в ремень брюк и удержать ее на весу. «Осторожнее!» — зашипела я. Манька вползла обратно в машину. От прилизанной утренней прически не осталось и следа. Волос у моей подруги немилосердно кучерявился. Над долбом развивался боевой чубчик. «Ня!» — вдруг сказала девочка. «Я не Аленушка, я Варя!» «Варя?» — мы вылезли из машины и подошли к девочке. «А как тогда тебя ласково называют?» «Варежка, что ли?» «Сами вы варежки!» — обиделась девочка. «А меня мамка варечкой кличет!» Мы какое-то время молча изучали друг друга. «Ну, погоди, любишь?» — я решила продолжить светский разговор. «А что это?» — удивилась девочка. «Ну, это мультик такой. Неужели ни разу не видела? По телевизору часто показывают». «Ня-а!» покачала головой девочка. — Нам пресвитер не велит смотреть телевизор. Говорит, это грех. — Какой грех? Мы чуть не задохнулись от возмущения. — Почему не велят смотреть телевизор? И кто это свитер? — Не свитер, а свитер рассердилась девочка. — Вы что, совсем ничего не знаете? — Совсем ничего, — радостно закивали мы. — Совершенно ничегошеньки, мы тупые. — То-то я и гляжу, — не удивилась Варя. Она смотрела на нас своими большими васильковыми глазами и думала о чем-то своем. «Ладно, я пойду», — вымолвила милостиво. «Иди», — согласились мы. «А чего ты в косыночке ходишь?» «Так положено», — сказала девочка. «Так молока не ходят. Пойду брата искать. А то я ему шумела, а он не отпрякается До свидания вам». «До свидания», — попрощались мы с Маней и поплелись к машине. Мы были заинтригованы, даже напуганы. Нам было непонятно, как можно не смотреть телевизор и ходить с косыночкой на голове. «Бедненькая», — решили мы. А потом вернулись папа и дядя Миша. Принесли нам обещанный лимонад, и мы поехали дальше, в сторону озера Сиван. И дядя Миша смешно рассказывал, как весь автовокзал оборачивался на папину прическу, а буфетчица не хотела брать деньги за кофе, все смотрела на отца и называла его «Бядовой головушкой!» Часам к двенадцати мы уже были в Ереване. Сначала завезли дяде Мишин агрегат в ней математических машин, а потом поехали на прием к Самвелу Петросовичу. «Ты зайди к нему первым, пусть он привыкнет к твоему виду, а мы с девочками в приемной посидим», — сказал отцу дядя Миша. Мы терпеливо переждали в коридоре взрыв истерического хохота, которым Самвел Петросович встретил моего отца. «Хочешь, я тебя отправлю к своему парикмахеру? Может, он чего-нибудь придумает?» Всхлипывал он на все отделение. «Не надо», — отнекивался отец. «Я дома, к своему парикмахеру схожу». «Да», — подмигнул нам дядя Миша. «Не имется ему, все домой тянет. Можно подумать, домашний парикмахер уже не сделал свое черное дело». А потом вышла прихорошенькая медсестра и пригласила нас с Маней в кабинет для осмотра. «А вы пока посидите в коридоре?» — улыбнулась она дяде Миши. «Если только вы потом обещаете и меня посмотреть», — расцвел дядя Миша. «Папа!» — Мани укоризненно посмотрел на отца. «Я все бар расскажу!» «Иди отсюда, незнакомая девочка! Я тебя знать не знаю!» — отмахнулся от нее дядя Миша. Мы с Маней зашли в кабинет и устроились на низенькой кушеточке возле окна. Я зацепила взглядом инструменты, аккуратно сложенные на специальных лотках, и мигом затряслась от страха. «Не дам ему посмотреть свое горло!» — громко сглотнула я. Нарка, не глупи!» — скосилась на меня Маня. «Зачем мы тогда сюда ехали?» «Не знаю», — заупрямилась я, — «но этот Петросович ко мне не прикоснется, это точно!» И тут открылась дверь. И в кабинет вошел Самвел Петросович. Он оказался высоким, холеным и невероятно красивым мужчиной. Маня заулыбалась и пригладила ладошкой торчащий чубчик. — Здравствуйте, красавицы! — проворковал Самвел Петросович. «Здравствуйте — Здравствуйте! — расцвела Маня. — Вы тоже красивый! Я засопела и больно пихнула ее локтем в бок. — Ты чего несешь? Отстань! — прошипела на меня Манька. «Ну, с барышни, — пропел Самвел Петросович, — кто первый покажет мне свое горло?» «Я покажу», — вскочила Маня. «Я врачей не боюсь, а нарка пойдет второй. Она почему-то докторов боится». «Да?» — Самвел Петросович удивленно посмотрел на меня поверх своих очков. «А отца своего нарка тоже боится?» «И отца боится», — заложила меня Маня. Когда дядя Юра с работы домой возвращается, от него лекарствами пахнет. Так вот нарко к нему не подойдет, пока он в душ не сходит». «Ты заткнешься или как?» — рассердилась я. Но Манька уже не могла мне ответить. Сам был Петросович светил ей в рот фонариком и что-то там высматривал. Поэтому она скосила в мою сторону глаз и погрозила кулаком. Потом настал мой черед показывать свое горло врачу. «Иди сюда, Нарине!» Сам Вел Петросович похлопал по креслу рукой. «Ничего не бойся! Я тебе обещаю, больно не будет!» Я поймала свое отражение в круглом зеркале прибора, который был у него на голове, и решила, что так просто я ему не дамся. «Фигушки!» — рыкнула я. «Ничего я вам не покажу!» Все, что случилось далее, я до сих пор вспоминаю с огромным стыдом. Помню, как я валялась на полу, вцепившись в ножки металлического шкафа с медикаментами и орала, как ненормальная, а испуганная медсестра тщетно пыталась отодрать меня от шкафа. Помню, как отец с дядей Мишей прибежали на мой крик, отодрали меня таки и поволокли креслу. Но я как-то вывернулась, снова упала на пол и вцепилась в штаны Самвелу Петросовичу. Помню характерный звук, который издает рвущаяся материя, Это папа с дядей Мишей отколупливали меня от штанов Самвела Петросовича, а я никак не желала отколупливаться. Я орала «Фигушки вам!» куда-то ему в пах и изливалась горючими слезами. Самвел Петросович придерживал штаны за ремень и увещевал меня. «Нариночка, я тебя не буду смотреть, ты только отцепись от моих брюк, а то мне не в чем будет домой идти». Но мне уже нечего было терять, ибо меня накрыло такой волной паники, что я прекратила что-либо соображать. Мне важно было как-нибудь обезвредить Самвела Петросовича этого коварного змея-искусителя, чтобы он не смел прикоснуться ко мне хотя бы пальцем. Вот. И того мы уехали из Еревана, не солоно хлебавши. Всю дорогу домой сидела тихой мышкой на заднем сиденье автомобиля, и душа раздирающе вздыхала. Маня периодически гладила меня по руке. «Нарка, какая же ты все-таки трусиха!» — приговаривала она с умилением. «Ага», — соглашалась я. «Захармар!» — грохотал отец. «Проехали четыреста километров, чтобы ты меня так перед другом опозорила!» «Пап, я не специально!» — тонко заскулила я. «Что за ребенок такой?» — кипятился отец. «Что за позорище такое?» Я угрюмо молчала. А на следующий день папа пошел на похороны и превратил это траурное мероприятие в несусветное представление, потому что людям очень сложно было сохранять серьезное выражение на лицах при одном взгляде на отцовскую прическу. Они, прикрыв лица платками, пробивались к нему и сочувствующе спрашивали, «Кто это тебя так?» «Жена!» — говорил отец. «Она еще жива?» — тщетно пытались выдать хохот за рыдание люди. «Жива». Анура отвечал отец. Непорядок, утирали выступившие слезы сострадающие. За короткий промежуток времени папа собрал вокруг себя толпу зевак. Покойница осталась дожидаться погребения в гордом одиночестве. Ну, как прошли похороны? спросила мама отца, когда тот вернулся. Я имел бешеный успех, буркнул он. И не собрал. Так что конец семидесятых и начало восьмидесятых ассоциируется у наших горожан исключительно с прической моего отца. И люди до сих пор, вспоминая то время, говорят примерно так. Маришка родилась, корова отелилась, Размик поступил в институт в том году за два года до спустя год, когда доктор Абгарян специально постригся под шута, чтобы насолить главврачу городской больницы на похоронах его тещи. И такие это ему удалось, с хохотом говорят люди.